Глава 24. Несмотря на то, что динамический щит Олег заменил на магический еще днем, и на то, что скорость в исполнении резерва у него была по местным меркам просто немыслимой, чтобы дождаться наполнения его до максимума, Олег провалялся на кровати в номере почти до вторых склянок, даже немного вздремнул. Торопиться ему было особо некуда. Попасть на корабль Олег рассчитывал в период так называемой собачьей вахты, когда людям спать хочется сильнее всего. "Пора", скомандовал он сам себе вслух. "А ты так и не сомкнул глаз, смотрю, поинтересовался Олег у своего генерала. Уснёшь тут, оставляешь меня одного в неведении. Переживаю за тебя, если честно. Знаю про твою силу, наблюдал её результаты, а всё равно Прорвёмся, усмехнулся Олег. И идти на дело в чудаковатой и не очень удобной одежде из зеиноца он не собирался. Из пространственного кармана, из блёх специально для него пошитое облачение ниндзя и быстро переоделся. Агри уже не раз видел, как его шеф уходит вскрыт, но каждый раз при этом по-новой испытывал какой-то смешанный восторг. Эх, мне бы так, с нотками белой зависти произнёс он. Да, это было бы здорово, согласился Олег. Я пошёл, не скучай тут. А лучше бы всё же поспал. Олег вышел из номера и спустился в зал таверны. После полуночи посетителей всех разгоняли, и сейчас, в начале третьих склянок, здесь были только два человека. Усталая пожилая тётка и девчонка, которая провожала их с Агрием до номера. Половину лица последний украшал здоровенный свежий синяк, из-за которого ее левый глаз заплыл до узенькой щелки. Она сидела на четвереньках и пыталась тряпкой оттереть размазанные на полу остатки еды. «Ты бы не попадалась пьяному хозяину на глаза, Оша!» — тихо говорила пожилая рабыня, отмывавшая столы. «Сегодня он тебе зубик выбил, а однажды может тебя и до смерти прибить. Пусть прибьет тетя Сил, мне себя не жалко». Услышав эти слова, Олег неожиданно для себя, он давно уже решил не вмешиваться без нужды в повседневную жизнь жителей этого мира, сменил маршрут движения. Хозяина таверны он нашёл там, где примерно и предполагал нахождение хозяйских комнат. Отставной моряк-пират громко храпел, лёжа в кровати с женой, та, видать, давно привыкшая к таким гроуладам, крепко спала. Наложить на падонка за коленание замедления А затем придушить его подушкой много времени не заняло. Олег понимал, что вполне возможно, этим он маленькой рабыне не помог, может быть, даже сделал хуже. Кто знает, как теперь сложится её судьба. Не окажется ли хозяйка ещё хуже. Но сейчас он просто действовал под влиянием эмоций. Расправившись с хозяином таверны, Олег двинулся к гавани. Он одновременно использовал конструкты ночного зрения и познания магии, поэтому видел всё, что происходит на ночных припортовых улочках, и различал сферы стоявших на рейде судов. Хотя называть корабельную защиту как и магическое прикрытие башен Растина, пожалуй, стоило неосферами. Такое название Олег придумал для имевших другой, более насыщенный в его магическом зрении цвет парсанского заклинания. В отличие от городских улиц, улочки при портовых поселениях были и в этот летний предрассветный сумрак весьма оживлёнными. Запрет на работу увеселительных заведений только до полуночи здесь соблюдался далеко не всеми. Но видно было, что пьяное веселье уже выдохлось. Гуляки уже расходились. Кто мог, а кто не мог, уютно расположились, кто возле деревьев, а кто и возле сточных канав. но и те, и другие, судя по всему, обобранные до нитки или ворами, или тавернами. Плыть к цели Олег, разумеется, не собирался. Определил, что нижняя часть якорной цепи не прикрывается неосферой и совершил прыжок прямо на нее, легко уцепившись за ее проржевевшие крупные звенья. За истекшие семь лет, ну, почти семь лет пребывания Олега в Толарее Он научился пользоваться этим заклинанием практически не размышляя о количестве энергии, необходимом для перемещения на определённое расстояние. Делал всё на автомате. Магический щит, как Олегу давало знание, полученное им от сущности, поглощал любую направленную против него магию, поэтому он мог смело входить в зону действия парсанской защиты. Но Олег осторожничал. Он не спеша поднялся по якорной цепи до границы неосферы и на короткое время замер, прислушиваясь к ощущениям. Дурацкая присказка Винни-Пуха насчет того, что бы делали мишки, если бы были пчелами, влезшие ему в голову, пока он карабкался, цепляясь за звенья вверх, отвлекала и мешала сосредоточиться. Его начал разбирать смех, который не просто попаданцу – А целому императору был совсем не к лицу. Глубоко вздохнув и выдохнув, Олег взял себя в руки и ступил на палубу корабля. По ощущениям, идущим от магического щита, по нему словно прокатывалась мелкая рябь. Он понял, что вражеское заклинание пытается сделать своё чёрное дело, но у него ничего не получается, даже хоть немного истощить Защиту Олега оно не может, значит, для него совсем слабовато. Прислушался и каких-либо признаков поднятия тревоги не обнаружил. Как он и предполагал, собачья вахта и в самом деле располагала ко сну. Оба дозорных на носу и корме дремали довольно крепко. Олег решил воспользоваться тем же приёмом из арсенала ассасинов, которым он отправил на встречу к семистарика Плавия II. Тогда, после встречи бывшего короля Тарка с попаданцем, последовала одна загадочная смерть, а теперь их будет два с половиной десятка. Именно столько Олег насчитал живых существ своим магозрением. Краем сознания он отметил отсутствие на корабле крыс, дополнительный бонус от магии, что его порадовало на будущее. Когда-то он читал, что эти мерзкие зверьки были настоящим бичом для мореплавателей. У его будущих моряков такой проблемы не будет. Начав с задремавших дозорных, которым больше не суждено будет проснуться, Олег планомерно, начиная с кормы, обошел все помещения корабля, останавливая сердца опробованным на плаве и приемом. Только один раз у него чуть не дрогнул рука, когда ему предстояло убить оказавшегося в постели вместе с капитаном в его каюте Юнгу, Но, вспомнив, что его ребятам было не намного больше, да и учтя пристрастие юнца, Олег довершил начатое дело. Пусть сегодня днем или вечером начинают гадать, что за странная смерть постигла моряков этого корабля. В том, что трупы обнаружат именно сегодня, он не сомневался. Исчезновение неосферы, кроме него, неизвестно. Никто разглядеть не сможет, но 27 человек, обнаруженных Олегом на судне, явно недостаточно для экипажа океанского корабля. А значит, какая-то его часть сейчас на берегу и днём вернётся сюда. Интересующий его артефакт обнаружился в капитанской каюте. Познание магии позволило Олегу не только запомнить все магические линии, рисунки и конструкты, вложенные в артефакт, но и понять принцип его действия, а также порядок использования. Артефакт был изготовлен из обычного кварца и представлял собой кубик с гранями около 5 см, из которого торчал небольшой цилиндрик для включения и выключения защиты. Артефактом мог пользоваться и неодарённый Поняв всю суть магического изделия, Олег восхитился талантами людей, додумавшихся до таких простых магических решений, пусть даже для их реализации требовался маг уровнем не ниже Доратия, главного королевского мага Винора. Теперь становилось понятно, почему таких артефактов очень мало, как понятно и то, почему маги-торпедцы не смогли за сотню лет разгадать секреты своих коллег из Валании. Без познания магии сделать это было почти невозможно. Для начала всем владетелям материка Торпеции надо было бы предоставить своим магам такой же статус, какой имели маги на Волании. После подробного разговора с Гортензией Олег был убежден, что признание магов отдельным сословием пошло тем на пользу и двинуло их развитие вперед. Секрет воланийцев – заключался в формировании плотной магической оболочки вокруг предмета, в который вкладывались рабочие заклинания. Почему до этого не додумались маги торпеции, в общем, было понятно. Для создания одной такой оболочки тому же даратию потребовалось бы опустошить почти весь свой резерв. Даже гортензии бы своего резерва не хватило. А запитывать один конструкт сразу нескольким магом было невозможно. Каждый видел в مغазрении только то, что сам сформировал. Олег, повернув выступающий цилиндрик на 90 градусов, отключил действие артефакта, хотя он мог это сделать и магически. Можно было делать и так, и так. Уложил его в пространственный карман и вышел на палубу. Солнце уже наполовину показалось над океаном, и стало светло. Высокие стены растина и улочки при портовых поселений окрашивались красновато-моттенком. Ощущение ряби на магическом щите, разумеется, исчезло. Все три заклинания, вложенные в артефакт, сфера замедления и сигнал, отключились одновременно. Кстати, Олег нашёл и ответ на так долго мучивший его вопрос, почему замедление подействовало только на его ниндзя, но никак не затрагивало экипаж. Всё оказалось просто. Оно начинало оказывать влияние только на того, кто появлялся в границах неосферы после включения артефакта. Бросив прощальный взгляд на корабль, Олег прыжком переместился сразу к таверне-гостинице, а затем ещё одним оказался в номере. Агри так и не спал. Генерал лежал на кровати с открытыми глазами и бездумно рассматривал потолок, подкопчённый масляными лампами. Не грусти, мой друг, ты не один. Олег снял с себя скрыт и сел на стул рядом с кроватью соратника. Быстро я обернулся. Вопрос был риторическим. С того момента, как Олег вышел из номера, прошло чуть больше пары склянок. Очень агри из лежащего положения перешёл в сидячее и, судя по рефлекторному движению, хотел обнять своего шефа, но потом, видимо, вспомнил о субординации, хотя они тут оба и инкогнито, но император есть император. Но я всё равно успел весь известись. А в результатах не спрашиваю, в успехе уверен. Молодец. А теперь давай умываться, завтракать и пора делать ноги. Их уход из гостиницы сопровождался слезами, улыбками и грязным скандалом. Причём всё это устроили они. Слёзы вдовы, улыбки девочки Раббини, когда она думала, что её не видят, организовал Олег, а от безутешной вдовы потребовал возврата половины денег Агри. Мы же только одну ночь переночевали, громко выкрикивал он, а платили за две. Мы нашли себе службу и сейчас съезжаем. Это был стандартный задаток, господин, пытался объяснить ему управляющий. Мы всегда берём вперёд за 2 дня, и задаток никогда не возвращается. Молчи, раб, ещё больше разозлился Агри. Или вы сейчас возвращаете деньги, или мы тут с другом разнесём тут всё и будем в своём праве. Сидевшие в полупустом зале постояльцы завтракали в таверне, в основном они, местные, приходили сюда позже. Осуждающие смотрели на двоих наглых дворян, а безвременной кончине хозяина гостиницы-таверны все уже знали от вездесущей прислуги. Как вам не стыдно, господа дворяне, не выдержала одна крупная телесаме торговка. У бедной женщины сейчас горе, она потеряла мужа, а вы устраиваете здесь такое. Перестань мугния. Ты же видишь, откуда прибыли эти благородные господа, сказал ей муж. Он хотел успокоить жену, а вместо этого выизверл двоих зееновских дворян. И только появление городских стражников, сопровождавших стряпчего который должен был засвидетельствовать смерть хозяина спасло торговца от синяков. Свои кровные деньги Олег с Агреем всё же получили. Управляющий, пока его хозяйка пребывала в прострации, предпочёл избавиться от наглых дворян побыстрее и взял на себя ответственность, уверенности в том, что не быть ему битым, когда вдова придёт в себя, у Олега не было, но он здраво рассудил, что это не его проблема. Пойдём через город, спросил Агри, когда они наконец-то покинули таверну. Так ближе, чем вокруг обходить. Не в этот раз, отказался Олег. Лучше я въеду в него сразу на белом коне, но чуть попозже. Посмотреть Растин изнутри ему, конечно же, хотелось, как хотелось и встретиться с Лешиком, который где-то здесь сейчас работал над выполнением поставленной ему задачи, узнать у него, что ему удалось уже выяснить, вот только как его найти. Да и не был Олег пока уверен в своих возможностях противостоять парасанским магам, если те вдруг обнаружат его и, что называется, навалятся всей толпой. Благоразумие и осторожность подсказывали ему поберечь себя и совершать только те поступки, которые бы гарантировали намеченный результат. Закинув на плечи свои небольшие дорожные пкотомки, они двинулись к постоялому двору, где формировался нужный им караван. На другой от Растина стороне Симпатичная, прокомментировал интерес Олега Агри Только такая фифа не для нищих дворянчиков вроде нас Вот если бы на нее так глянул сам Псковский император Тогда, уверен, она бы не стала так презрительно поджимать губки Ну да, легко согласился со своим другом Олег Или имперский генерал, в скором времени герцог Ре-Растин Так бы на нее посмотрел, растаяло бы, уверен Всё же какие меркантильные существа эти женщины. За разглядыванием местных дам и философскими рассуждениями, ещё через три четверти склянки ходьбы бодрым шагом, они пришли к своему работодателю. Толстый аргонский торговец сидел полуголым, в одних только нижних портах, у себя в номере постоялого двора, куда Олег с Агрием привёл слуга, а две молодые рабыни Протирали его потное тело мокрыми полотенцами. «Жарко очень», — пожаловался он, вошедшим к нему зейноцем. «Измучаюсь с дороги. Давно бы пора было сыну дело передать. Да все, думаю, схожу уж в последний раз. Да и, сынок мой, старший молд, еще едва только семнадцать исполнилось. Но он у меня молодец, уже сам караваны водит. Правда, молодец». Эти леко за границы нашего королевства я его пока не отправляю. А младшему только 12 недавно исполнилось. Олегу, как и я говорю, было глубоко наплевать и на жирного торговца, наводящего на своих рабынь страх до да дрожи в коленках, и на его сынков, но пришлось ещё с четверть склянок выслушивать его стоны про здоровье и трудности купеческого ремесла, пока тот наконец-то не соизволил им сообщить имя временного капитана охраны каравана и где его можно будет сейчас найти. Капитан, оказывается, времени зря не терял и, собрав всех своих подчиненных возле южной стороны постоялого двора, где находилась гостиница для клиентов победнее, проводил инструктаж. — А-а-а! «Зеенотские, благородные господа!» В его голосе не было ни капли почтения к благородным, но во взгляде уважение к зеенотцам присутствовало. Все же они считались хорошими мечниками. «Старший говорил о вас, присоединяйтесь». Кроме Олега с Агрием, в охране каравана было пятнадцать человек, из которых двое были слабенькими магами и пять арбалетчиков. Точнее, арбалетчиков было два, а трое арбалетчицы. Судя по схожести лиц, родные сестры лет двадцати пяти-тридцати. Среди мечников тоже была одна девица с парными клинками за спиной. Ее лицо было изуродовано жутким шрамом, шедшим наискось и обнажавшим сколотые зубы. На правой нижней стороне, за неумело и отвратительно зашитой губой, казалось, она корчит гримасу. Заметив внимательный взгляд Олега, она нарочно улыбнулась ещё больше. "Какие красавчики с нами пойдут?" Её голос, как ни странно, был приятным. А то уж я думала, что мне скучать без кавалеров придётся. Все наёмники, включая и арбалетчиц, рассмеялись. Олег же только пожал плечами и с лёгкой улыбкой отвёл от увечной взгляд. На девушку он не обиделся, примерно понимал, что она должна чувствовать и как реагировать на разглядывания. Олег ведь не хотел её обидеть, а смотрел на неё скорее как врач на пациента. Понятно, что мечница даже и подозревать не могла, что рядом с ней сейчас находился тот, кто мог бы решить главную беду её жизни. А просвещать её в этом плане Олег и не собирался. Кто она ему? Случайно попучится. «Еще склянка времени у нас, я думаю, есть до отправления. Скоро пригонят последнюю партию и тронемся», — завершил свой инструктаж капитан. Олегу с Агрием досталась одна лошадь на двоих. Предполагалось, что ехать они на ней будут по очереди, сменяя друг друга в составе передового дозора, пока один скачет с магом и арбалетчиком впереди другой едет в фургоне». Ну, спасибо тебе, Агри, у дружил, злобно шипел Олег. Мне ещё охранять работорговцев не приходилось. Нет, я понимаю, дружище, что в этой жизни надо всё попробовать, но не совсем же всё. Да ладно тебе, шеф, оправдывался разведчик. Какая разница, как из растен выбраться? Сам же говорил, что нам только в республике не надо будет привлекать внимания. А как границу с Бирмой пересечём, так и свалим в сторону. других караванов на сегодня я не нашёл. Был один, правда, но он в сторону Отана по дороге вдоль океана пойдёт. Эй, господа, занимайте свои места, крикнул им капитан.